Глава 24. Настоящее. Настоящая. «Вниматочная беременность на стенке», — говорит она. «Очень редкий случай. Вероятность такого типа вниматочной беременности менее 1%. процента». Грэм сжимает мою руку. Откинувшись на подушку, я хочу сейчас только одного. Чтобы врач вышла из палаты, а я могла снова заснуть. От лекарства меня клонят в сон так, что мне трудно воспринимать то, что она говорит. Но мне это и не обязательно. Я знаю, что Грэм ловит и запоминает каждое ее слово. Две недели постельного режима. Последнее, что я слышу от нее, прежде чем закрыть глаза. Я знаю, что любитель математики у нас Грэм, а не я, но чувствую, что теперь буду одержима этой цифрой. Менее 1% оказывается шансы забеременеть после стольких лет попыток были больше вероятности того что беременность окажется внематочной и стеночной в чем была причина спрашивает грэм скорее всего эндометриоз отвечает врач она объясняет какие-то подробности но я не слушаю я наклоняю голову к грэму и открываю глаза он пристально смотрит на доктора внимательно слушая ее ответ. Но я вижу, что его что-то беспокоит. Правой рукой он прикрывает рот, левый все еще сжимает мою руку. А мог ли? Он смотрит на меня сверху вниз, и его глаза полны беспокойства. Мог ли стресс вызвать выкидыш? «При таком типе беременности выкидыш неизбежен», — говорит она. «Сохранить ее невозможно». Она прервалась, потому что внематочная беременность не жизнеспособна. Выкидыш случился у меня 19 часов назад. Только теперь я понимаю, что Грэм все эти 19 часов думал, будто он каким-то образом в этом виноват. Боялся, что все случилось из-за нашей ссоры. Едва врач выходит из комнаты, я провожу большим пальцем по его руке. Не бог весть, какой жест. Но его было очень трудно сделать, потому что я еще сильно рассержена на Грэма, но он сразу его замечает. Тебе есть за что чувствовать себя виноватым, но уж никак не за мой выкидыш. Грэм смотрит на меня. Пустые глаза, сломленная душа. Отпустив мою руку, он выходит из комнаты. Он возвращается примерно через полчаса, и похоже, что он плакал. За время нашего брака он плакал несколько раз. До вчерашнего дня я никогда не видела его слез, зато видела последствия. Грэм проводит со мной следующие несколько часов, заботясь о том, чтобы мне было удобно. Навестить меня приходит мама, но я притворяюсь, будто заснула. Звонит Ава, но я прошу Грэма сказать ей, что сплю. Большую часть суток я стараюсь не думать о произошедшем, но каждый раз, закрывая глаза, ловлю себя на одной мысли. Жаль, что я не знала. Пусть даже беременность закончилась бы так же, я злюсь на себя за то, что не уделяла больше внимания своему телу, чтобы наслаждаться ею, пока она длилась. Будь я внимательнее, я заподозрила бы, что беременна. Я бы сделала тест, он бы оказался положительным, и тогда на короткий миг мы с Грэмом почувствовали бы, каково это — быть родителями. Пусть даже это чувство стало бы мимолетным. Это звучит извращенно, но я бы снова прошла через все это, если бы только знала, что беременна. Хотя бы один, единственный день. После стольких лет попыток такая жестокость. Выкидыш, а потом гестероктомия без возможности почувствовать себя родителями, пусть даже на мгновение. Несправедливо и больно. Больнее, чем мое выздоровление. Из-за разрыва и кровотечения врачам пришлось провести экстренную абдоминальную гистероктонию, а не вагинальную. А значит, восстанавливаться придется дольше. Скорее всего, я проведу в больнице еще день или два, а потом две недели буду прикована к постели дома. А наши отношения так и остались в подвешенном состоянии. Мы ничего не решили до выкидыша, и теперь просто кажется, что решение, которое мы собирались принять, отложено. Потому что мне сейчас не до того, чтобы обсуждать будущее нашего брака. Вероятно, потребуется неделя, прежде чем жизнь вернется в нормальное русло. Если жизнь без матки можно назвать нормальной. «Не можешь заснуть?» — спрашивает Грэм. Он весь день провел в больнице. Из палаты он вышел всего на полчаса, но потом вернулся и сидел попеременно то на кушетке, то на стуле рядом с моей кроватью. Сейчас он сидит на стуле, на самом краешке, и ждет, когда я заговорю. Он выглядит измученным. Но я знаю Грэма. Пока я молчу, он никуда не уйдет. «Хочешь чего-нибудь попить?» Я качаю головой. «Нет, не хочу». Единственная лампа в палате горит за моей кроватью. Из-за этого кажется, что Грэм одиноко сидит в центре сцены в луче Софита. Его желание утешить меня борется с осознанием напряженности, которая так долго сохранялась между нами. Но он преодолевает напряженность и тянется к перилам кровати. Не возражаешь, если я лягу рядом. Я качаю головой, когда он уже опустил бортик и забирается ко мне в кровать. Он осторожно поворачивает меня так, чтобы капельница не тянула. Он занимает меньше половины кровати рядом со мной и просовывает руку мне под голову, жертвуя своим удобством ради моего. Он целует меня в затылок. Я не вполне уверена, что хочу, чтобы он лежал со мной рядом, но вскоре понимаю, что засыпать в нашей общей печали почему-то приятнее, чем в одиночестве. Я лечу домой. Выпаливает Ава, прежде чем я успеваю хотя бы поздороваться. «Никуда ты не летишь, я в порядке». «Квин, я твоя сестра, я хочу быть с тобой». «Нет», — повторяю я, — «со мной все будет хорошо, а ты беременна. Последнее, что тебе сейчас нужно, — это провести целый день в самолете. Она тяжело вздыхает. «И вообще», — добавляю я, — «я сама думаю навестить тебя. Это ложь». Эта мысль пришла мне в голову только сию секунду. Но мне предстоят две недели постельного режима, и я понимаю, что когда, наконец, выздоровлю, мне лучше будет оказаться подальше от дома. «В самом деле? А ты сможешь? Как думаешь, когда тебе разрешат летать?» Спрошу у доктора при выписке. «Только не говори об этом, если ты не серьезно. «Я серьезно. Я думаю, это принесет мне некоторую пользу». «А Грэм?» «Разве он не использует весь свой отпуск, пока ты будешь выздоравливать?» Я никому не рассказываю о своих проблемах в браке. Даже Ави. «Я хочу приехать одна», — говорю я, не вдаваясь в подробности. Я не сказала ей, что Грэм уволился с работы, не сказала, что он целовался с другой женщиной, но Ава замолкает, и мне ясно, что она чует неладное. Расскажу я обо всем при встрече. «Хорошо», — говорит она. Посоветуйся с врачом и сообщи мне дату. Ладно. Люблю тебя. И я тебя. Закончив разговор, я поднимаю взгляд и вижу в дверях Грэма. Я жду, когда он скажет мне, что планировать поездку после только что перенесенной операции — не лучшая идея. Но он молча разглядывает кофейную чашку, которую держит в руке. «Хочешь съездить Кави? Он не говорит «мы». Я чувствую себя немного виноватой, но он, конечно, понимает, что сейчас мне нужно личное пространство. Нет, пока мне не разрешат летать. Но вообще да, мне нужно с ней повидаться. Он не отрывает взгляда от чашки, только слегка кивает и спрашивает. Ты вернешься? Конечно. Конечно. Я говорю это не очень убедительно, но достаточно уверенно, чтобы он понял, это не расставание, просто перерыв. Он тяжело сглатывает. Надолго? Не знаю. Может быть, на пару недель. Грэм кивает, делает глоток из чашки и открывает дверь. У нас на карточке накопилось немного авиамиль. Скажи мне, когда захочешь улететь, я забронирую тебе билет.